Глава 68. Андрей Львович вернулся домой настолько не в духе, что встретившая его Маня удивилась, потому что никогда еще не видела его таким. «Что с вами?» — спросила она. «Ничего, мой друг, особенного. Но скажи мне, пожалуйста, от чего ты о прежних своих не интересуешься? А о старике Беспалове? У него, кажется, есть сын пропойца. А они вам зачем-нибудь нужны? Мне всегда нравится, когда ты своими вопросами попадаешь куда следует», — ответил сулима «Да, мне нужен этот арест. С ним сговориться нетрудно, дайте ему денег, он сделает все, что нужно. Я попробовал ему предлагать, поил его водкой, ничего не вышло. Я ему даже попробовал обещать вдвое платить против того, что он получает у Николаева». «И он, конечно, не согласился?» – спросила Маня. «Ну да». «Так вольно же вам было поить его водкой и в то же время предлагать деньги. Раз она есть перед ним, он больше ни о чем не думает. Надо его брать, когда у него не на что будет купить водки». «Если бы ты взялась для меня устроиться с ним», предложил Андрей Львович. «А что вам от него надо? Мне надо знать через него, с кем общается и что делает Николаев. Зачем же вы поинтересовалась Маня? Затем, что этот Николаев сейчас оскорбил меня, не приняв и выслав ко мне пьяного ареста. Но этого еще мало, ему стали известны вещи, которые не должен знать никто и которые могут погубить меня». «Значит, вы считаете Николаева своим врагом?» спросила Маня. «И довольно опасным» и вы будете действовать против него». Андрей Львович подошел к ней, положил руку ей на голову и провел по волосам. «Ты знаешь, что я замечаю, — с расстановкой произнес он, — что каждый раз, когда между нами заходит разговор об этом Николаеве, ты становишься более оживленный. Как будто он для тебя не просто посторонний, а... А что? Точно ты вспоминаешь о нем с удовольствием, чтобы не сказать больше? Или вечера, проведенные с ним, не прошли бесследно?» «Может быть, и не прошли», — загадочно ответила Маня. «И ты...» — Андрей Львович приостановился. Маня взглянула на него. «И ты могла бы полюбить его?» — спросил Сулейма. Маня улыбнулась одними губами, серьезно посмотрела на Андрея Львовича. «Я не понимаю», — ответила она, — «этих возвышенных чувств, которые бывают лишь, кажется, только в книжках, а на самом деле не существуют. Что я девчонка из института, чтобы увлекаться красивым мальчиком без рода и племени, я графиня Савищева». «Так ты никогда не вышла бы за него замуж?» – спросил Сулейма. «Никогда. Даже несмотря на то, что он богат? Я и сама теперь не бедна. Значит, что же тебе нужно? Пока я с вами ничего?» – просто ответила Маня. «Да нет. Я не говорю сейчас, сию минуту. Но вообще, чего бы ты потребовала, в первую очередь, от мужа? Все-таки молодости и красоты?» Маня покачала головой и ответила. «По-моему, красота для мужчины его мужественность и сила – А молодые, они влюбчивы, размякнут сейчас же или начнут разыгрывать страсти, теряют голову и ведут себя как дети. Нет, для меня молодость не главное. Тогда титул, предположил Андрей Львович. Да, конечно, я бы желала переменить свое графство на фамилию, которая была бы не ниже, и это для меня одно из существенных условий.